шесть зная куда ты новоострилась в такую рань сказала туаетта я шла в деревню мимо ее дома во время прилива с моря пришел туман и солнце затянулось дымкой которая позже могла обернуться дождем туаетта в плотном плаще и перчатках кормила козу объедками наглая коза схватила меня губами за рукав порос и я досадливо отпихнула ее туанетта хихикнула солнечный удар девочка больше с ним ничего страшного не приключилось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 такое неожиданное напоминание застало меня врасплох и я почувствовала что краснее вообще-то я хотела спросить как поживает мерседес я ей не даю бездельничать созналась старушка оглянувшись на окна домика целый день только этим и занимаюсь а еще ходаков гоняя молодой дом енгенноле целые сутки крутятся вокруг дома да еще к собье бастанэ все время тут околачивается да ее мать приходила орала как сто чертей честное слово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 я пожалуй пройдусь с тобой читок погряжу на большую лодку э ладно корабль было хорошо видно и из деревни длинный низкий силуэт полускрытый белым туманом ползущим от мыса грено для танкера маловат для пассажирского судна обвода не те может плавучий рыбозавод какой нибудь но мы знали наперечет все суда которые мимо нас проходили и это не был ни один из них может он потерпел крушение предположила туата глядя на меня Или ждет прилива у ручейка арестит и к савье чистили сети и я спросила что они думают по этому поводу можетж это что-то связанное с медузами заявил арестит вытаскивая из одного садтка большого краба Соью он там стоял еще когда мы в море выходили как раз на краю нет пуля здоровый э двигатели и все такое Жжо чайка говорит правительственный кавье пожал плечами что-то великоват на нескольких медуз это ж не конец света. Аристит мрачно посмотрел на него. «Нескольких медуз, говоришь? Ты ничего не понимаешь. Последний раз, когда это случилось». Он осёкся и опять занялся сетью. Ксавье нервно хохотнул. «Во всяком случае, Рыжий должен поправиться», — сказал он. «Жужо мне сказал про это сегодня утром. Я послал бутылку к колдуновке». «А я тебе велел не трепаться, Жужо», — сказал Аристит. «Я не трепался. Занимался б ты лучше своим делом». если б самого начала так и делал у тебя еще остались бы шансы с этой просаж кксавье отвернулся покраснев под очками то онта возвела глаза к небу а арестит оставь парни в покое э предостерегла она что ж буркнул арестит я думал что у сына моего мальчика будет больше мозгов в голове кавье не обращал на них внимания ты ведь с ней говорила тихо спросил он когда я повернулась собравшись уходить я кивнула как она выглядит какая разница как она выглядит э вопросил арестит главное ты ее стараниями выглядишь как полный идиот это уж точно а что до ее бабки то она это вдруг показала арестиду язык так внезапно и сердито что я не могла не улыбнуться кавьне обращал на них внимание беспокойство пересилило робость с ней все в порядке она захочет повидаться со мной то она это не говорит она растеряна ответила я она пока сама не знает чего хочет да ей немного времени арестит фыркнул ничего ей не надо давать взорвался он у нее был шанс э а теперь найдутся девушки и получше приличные кавье промолчал но я видела его лицо а моя мерседа с тебе неприличная вскинулась туннета я быстро обняла ее за плечи пойдем что толку пускай он сперва возьмет свои слова обратно тоннета ну пожалуйста я опять посмотрела на корабль странно зловещий силуэт на бледном горизонте кто это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 клетки для оаров и живорыного садка у анжела никого не было кроме матьа он сидел в одиночестве над кофе с колдуновкой туристов тоже почти не попадалось может из-за тумана было душно пахло дымом и надвигающимся дождем все были неразговорчивы возвращаясь с покупками домой я встретила алина он как и его жена выглядел о сунувшимся и бледным в зубах у него был зажат окурок жетан я поздоровалась кивком что сегодня не рыбачите аллен покачал головой у меня мальчишка пропал когда я его найду он об этом сильно пожалеет оказалось домьян не ночевал дома от гнева и беспокойства у ална меж бровями и вокруг рта запали глубокие морщины он не мог далеко уйти сказала я куда он денется с острова куда угодно мрачно ответил аллен он забрал эленору 2 они оставили ее пришвартованны на лагулю объяснил он аллен с геленом собирались идти рано утром на лаж т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 И куда его могли черти понести в такую погоду? Я вспомнила, что видела Элеонору-2 сегодня утром со своего наблюдательного пункта, крыши Блогауза, в котором часу в три, в четыре. Сесилия тоже выходила в море, но лишь за тем, чтобы проверить садки для омаров, установленные в заливе. Тогда уже начинал спускаться туман. А уж бастане знают, что в такую погоду лучше не соваться к банкам. Когда я сказала об этом Алену, он побледнел. «Что это парню в голову стукнуло?» – застанал он.